Золотой горшок. Сказка из новых времен. Вигилия первая. Вигилия — ночная стража в Древнем Риме. Здесь ночное бдение. Злоключение студента Ансельма. Пользительный табак конректора Паульмана и золотисто-зеленые змейки.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 На крике старухи товарки ее оставили свои столы, за которыми торговали пирожками и водкой, окружили молодого человека и стали ругать его столь грубо и неистово, что он, онемев от досады и стыда, мог только вынуть свой маленький и не особенно полный кошелек, который старуха жадно схватила и быстро спрятала. Тогда расступился тесный кружок торговок. Но когда молодой человек из него выскочил, старуха закричала ему вслед: « Убегай чёртов сын, чтоб тебя разнесло, попадешь под стекло под стекло. В резком пронзительном голосе этой бабы было что-то страшное, так что гуляющие с удивлением останавливались, и раздавшийся было сначала смех разом замолк. Студент Ансельм, молодой человек, был именно он, хотя и вовсе не понял странных слов старухи, но почувствовал невольное содрогание и еще более ускорил свои шаги, чтобы избегнуть направленных на него взоров любопытной толпы, теперь пробиваясь сквозь поток нарядных горожан он слышал повсюду говор ах бедный молодой человек ах она проклятая баба странным образом таинственные слова старухи дали смешному приключению некоторый трагический оборот так что все смотрели с участием на человека которого прежде совсем не замечали особы женского пола в виду высокого роста юноши и его благообразного лица, выразительность которого усиливалась затаённым гневом, охотно извиняли его неловкость. А равно и его костюм, весьма далёкий от всякой моды, а именно, его щучье-серый фраг был скроен таким образом, как будто портной его работавший только понаслышке знал о современных фасонах, а черные, атласные, хорошо сохранившиеся брюки придавали всей фигуре какой-то магистерский стиль, которому совершенно не соответствовали походка и осанка.